Глава вторая. Поместье виконта Клейтона. Декабрь, август 1814 года. Мисс Марианна Нотли в растерянности стояла посреди спальни, где всюду были разбросаны дорогие платья, перчатки и всевозможные аксессуары. Её хозяйка, леди Вильгельмина Копперпот, была особой, мягко говоря, всбальмышной. Они только что прибыли в поместье лорда Клейтона, а леди уже ухитрилась устроить в комнате настоящий бедлам. Девушка постоянно крутилась перед зеркалом, что-то примеряла и отбрасывала то, что пришлось не по вкусу, словно мусор на пол. А чего стесняться? У неё же есть горничная, которая всё подберёт и вернёт на место. Марианна подняла с пола роскошное платье из небесно-голубого сатина, отделанное тончайшими кружевами. Мечта, а не платье. Хоть бы раз в жизни такое надеть. А леди Вильгельмина швырнула его как тряпку. Марианна приложила платье к себе и посмотрела в зеркало. Она, с вещами дорогой мамочки, упокой Господь её душу, делала так не раз. Брала из её гардероба одно из старых платьев, прижимала к груди и танцевала по комнате. Вот и теперь, глядя на себя в зеркало, Марианна улыбнулась и сделала реверанс воображаемому кавалеру. Да, благодарю вас, ми лорд. Я с удовольствием подарю этот вальс вам. Она невесело усмехнулась, отвернулась от зеркала и повесила платье на руку. Нет времени на подобные глупости. Я необходимо вернуть платье в гардероб вместе с другими прилестными вещицами, которые ей никогда не придётся носить. Нет никакого смысла желать несбыточного. Марианна работала у Коперпотов с начала года по рекомендации леди Кортни из Брайтона. Они жили в одном городе и были знакомы всю жизнь. Ей повезло подружиться с этой замечательной леди. После смерти отца, упокой Господь его душу, потом и мамы, она 5 лет держала Марианну у себя в роли компаньёнки, пока её племянница не стала достаточно взрослой, чтобы приехать к ней из Суррея. В результате Марианна оказалась перед необходимостью искать работу и стала просматривать лондонские газеты, где довольно скоро наткнулась на объявление о вакансии горничной для леди Вильгельмины Копперпот, едва отметившей совершеннолетие. Место горничной в одном из высокопоставленных лондонских семейств, о такой удаче можно только мечтать. Тем не менее, она попросила у леди Коттней рекомендацию и уже очень скоро ехала в экипаже в Лондон где спустя 2 недели встретилась с леди Вильгельминой и её матерью. Марианна была всего на 5 лет старше леди Вильгельмины, но более разных абсолютной во всём девушек вряд ли отыщешь. Высокая блондинка могла упасть в обморок при виде жука или лошади, а Марианна была девушкой хрупкой, невысокой, с ярко-рыжей шевелюрой, и пока не обнаружила кого или чего ей стоит бояться. Марианна в бытность компаньонки леди Кортни Несколько раз ездила в Лондон, но понятия не имела о распорядке дня дебютанток, пока не познакомилась с леди Вельгильминой. Это был настоящий социальный водоворот. Во время сезона юная леди посещала балы и прочие мероприятия практически каждый вечер, и в обязанности Марианны входило следить, чтобы дебютантка была должным образом одета и причёсана. Приходилось вставать на свет ни заря, а ночью дремать в кресле в комнате леди Вельгильмины. В ожидании её возвращения с бала, чтобы помочь раздется и лечь в постель. После окончания сезона Марианна вздохнула свободнее, но передышка оказалась недолгой. На прошлой неделе леди Коперпот объявила, что надо начинать паковать вещи. Всё семейство отправляется в Девеншир в поместье лорда Клейтона на приём. Несмотря на красоту, образованность и обширные семейные связи Юная леди в свой дебютный сезон не получила ни одного брачного предложения, что стало предметом многочисленных тревог и причиной ссор матери с дочерью. Коперпаты явно старались сбыть дочь с рук как можно скорее. Поэтому, когда глава семейства получил приглашение на приём в поместье лорда Клейтона в лондонском доме на Хартфорд-стрит, царило оживление. Не приходилось сомневаться, что у лорда Клейтона есть друзья-холостяки и кто-то из них может оказаться вполне подходящей партией. Марианна как раз подобрала последнюю вещь с пола — очаровательный розовый радикюль, когда открылась дверь и вошли леди Копперпот с дочерью. «Должна признаться, я разочарована», — сообщила леди Копперпот, и сбросила золотистого цвета шаль, в которую зябко куталась, на обитый изумрудно-зелёным бархатом стул. Когда дама бывала раздражена, то говорила слегка в нос — Но сейчас, явно пребывая не в себе, она гнусавила сверх меры. «Но ведь ещё есть время. Они и могут приехать, мама!» Попыталась успокоить её леди Вильгельмина, сбросила свои серебристые туфельки и поверх них уронила такого же цвета шаль. Мариана тут же подняла все три предмета туалета и аккуратно уложила на полки гардероба. Она успела понять, что горничная должна всё делать очень быстро и аккуратно, но без суеты не путаться под ногами и как можно меньше говорить. В доме леди Кортни всё было иначе. Та часто спрашивала мнение Марианны по тому или иному поводу. Они вместе обедали, беседовали и относились друг к другу как к подруге. «Сомневаюсь», — врачно ответствовала леди Копперпот. «Я специально спросила леди Клейтон, ожидает ли она лорда Кендала и лорда Беллингема, и её ответ был весьма уклончивым». Если бы они собирались приехать, она не стала бы это скрывать. Одна из девушек сказала, что, возможно, приедет принц-регент, поведала Вильгельмина. Бедная девочка всегда старалась угодить матери, но та никогда не была довольна. О, господи, Вильгельмина, ну какая тебе разница, приедет принц или нет, раздражённо проговорила леди Коперпот. Он женат. Нам нужны подходящие джентльмены здесь и сейчас. А самые подходящие из всех на сегодняшний день это граф Кендел и маркиз Беллингем. Марианна старалась делать вид, что она занята наведением порядка в гардеробе, хотя там и так всё лежало и висело на своих местах. Она была хорошей горничной и всё успевала. А теперь ей хотелось послушать, какие планы у её хозяев. Так она могла получить представление о состоянии дел в семействе и узнать, долго ли они пробудут в этом доме. Очевидно, Начало было не самое хорошее. Плохое предзнаменование. Лорд Кендел и лорд Белингем. Марианна слышала эти имена раньше. Она считала своим долгом запоминать имена всех подходящих холостяков, которых обсуждали леди Коперпот и Вильгельмина. Холостяков было много, и леди классифицировали их по степени пригодности. Единственными мужчинами, занимавшими в этом списке более высокое место, Чем Кендел и Беллингем были Герцек, Вортингтон, вечный пьяный циник, хотя молодой и очень красивый, и маркиз Мердок. Правда, о последнего больше не обсуждали, потому что его уже перехватила в прошлом сезоне более удачливая леди Джулиана Мангомери, тем самым разрушив надежды многих энергичных мамаш и их дочурок. Кендел и Беллингем, однако, не бывали на мероприятиях прошедшего сезона во всяком случае, так Марианна поняла из разговоров, но оставались подходящими, о чём свидетельствовало сильное желание леди Копперпот видеть их на приёме. Здесь наверняка будут другие джентльмены, подала голос Вильгельмина, стараясь угодить матери. В конце концов, лорд Кендел и лорд Белингем не единственные подходящие джентльмены в обществе. Ты сама говорила, что лорд Клейтон дружит с герцогом Вортингтоном, разве нет? Леди Копперпот закатила глаза. "Да, говорят они друзья, но Вортингтон всё-таки тебе не по зубам, дорогая. Ты должна выбрать мужчину своего круга, но не замахивайся так высоко". Марианна, глядя в шкаф, поморщилась. Леди Копперпот часто обижала и унижала дочь, вообще не обладала чувством такта и, похоже, не любила Вильгельмину. Девушка вспомнила своё детство. Дом её родителей не был полной чаши, Но его наполняла любовь, там всегда звучал смех. Ни она, ни её старшие братья не носили изысканных одежды и драгоценностей, родители не устраивали балов, зато в доме жить было радостно. Марианна не могла даже представить, чтобы услышать от родителей хоть что-то обидное или жестокое. Марианна тряхнула головой, осознав, что уже слишком долго изображает занятость. Пора уйти из комнаты и по возможности незаметно. Она тихо закрыла дверцу гардероба и направилась к двери, соединявшей комнаты Вильгельмины и её родителей. Она как раз собиралась переступить порог, когда её остановила леди Коперпот. "Марианна, дорогая, хорошо, что ты зашла". "Ну как тут не усмехнуться? Слава богу, дама не видела её лица. Всё время, пока Марианна была в комнате, леди Коперпот делала вид, что не замечает её. Такое бывало регулярно. Будь добра, отнеси шаль в мою комнату, но пройди через коридор и попроси кого-нибудь из местных горничных, чтобы нам принесли чаю. Марианна развернулась и сделала реверанс. Конечно, миледи. Она подошла к столу, на котором сидела леди Копперпот, взяла шаль со спинки и спросила: "Вам обычный чай, миледи?" "Да, пожалуйста", ответила леди Копперпот, не глядя на неё. "Спасибо, Марианна", улыбнулась Вильгильмина. Девушка при всей своей несобранности и неаккуратности была доброй. Всегда её благодарила. Не то чтобы это было так уж нужно Марианне, но всё же приятно. Леди Корт предупредила, что Марианне надлежит быть тихой, незаметной, никогда не ждать особого к себе отношения, но всегда появляться в нужное время в нужном месте и скромно выполнять свою работу. Максимум, на что можно рассчитывать в лондонских домах. Это корректное отношение: питание, медицинская помощь в случае болезни, приемлемые жилищные условия и своевременная выплата жалования. Коперпоты её не оскорбляли, относились к ней уважительно, но никогда не только не благодарили, но и вообще не замечали, если по близости не было Вильгельмины. Марианну улыбнули свои хозяйки и выскользнула из комнаты с намерением спуститься по лестнице для слуг и найти горничную, которая может передать просьбу о чае. Но так случилось, что горничная как раз шла мимо, когда она вышла из комнаты. Передав ей просьбу хозяйки, Марианна направилась в другую сторону, к спальне лорда и леди Копперпот. Комната должна была быть пустой. Лорд Копперпот отправился на верховую прогулку с другими мужчинами. Камердинер ми lorda Бротон слишком много пил и редко выполнял какую-либо работу, когда за ним никто не наблюдал. А горничная леди Копперпот, миссис Уимбл, Мала уже не первой молодости и не горело желанием проявлять энтузиазм, если того не требовали её прямые обязанности. В результате Марианне пришлось взять на себя часть забот и о хозяйке миссис Уимбли. Повернув ручку, она открыла дверь и вошла. Но не успела сделать и двух шагов, как испуганно остановилась. В спальне Коперпатов был камердинер, но только определённо не Бротон.